Пещерка вывела его на самое дно громадной каверны. Наверное, она была даже больше, чем пещера с Файратом. Где-то впереди во мраке глухо шумел поток. Щель, заваленная грудами битого камня, казалась совершенно незаметной. Несколько мгновений Фэс растерянно озирался, не зная, куда направиться дальше, потому что путеводный огонек тоже остановился, спокойно зависнув в шести футах над поверхностью. Фез задрал голову и только теперь увидел наверху проходящий вдоль стены дощатый помост, подпертый косыми упорами. Пришлось карабкаться вверх, на высоту примерно в четыре человеческих роста, и притом по гладкой отвесной стене. Магию некромант в ход не пускал, и когда он наконец перевалился через край помоста, дышал тяжело, и лоб его весь покрылся потом. Огонек снова приободрился, затанцевал, задвигался, словно приглашая следовать за собою. Пес не заставил себя долго ждать. Помост тянулся долго. Добротная конструкция, толстенные подпорные брусы, прочные доски толщиной в руку, гномы ладили крепко. Тем не менее, он казался покинутым. Признаки небрежения так и бросались в глаза. Крепежные скобы проржавели, доски во многих местах прогнили и выкрашились, перила обвалились. То ли этой части подземелья и подгорное племя давно уже не пользовалось, то ли, то ли его отсюда прогнали, подумал некромант. Внезапно уловил слабый, но четкий сладковатый запах тления. Фесс остановился. Кровь бежала быстрее с каждым мигом. Он почувствовал опасность, знакомую привычные, можно так сказать, рутинные. Впереди его поджидало отнюдь не древнее чудовище, не весь как пробудившееся от многовекового сна и теперь гонимое голодом, вовсе нет. Неупокоенные, самые обычные, вылезшие из могил неупокоенные» зомби старые скелеты мумифицированные останки вся эта нечисть жила теперь своей второй жизнью движимая одной лишь страстью убивать живых огонек тревожно заколебался в воздухе словно тоже стараясь предупредить некроманта я помню что ты сказал мне сфайрат фест не сомневался что дракон слышит его сейчас я не знаю почему ты не покончил с этой нечистью сам но я выполню свою работу пусть да, даже мне за нее никто и не заплатит он перехватил поудобнее посох, торопиться не следовало темнота была верным союзникам неупокоенных конечно, в таких условиях ордонансы и наставления советовали прибегать к ритуальной магии пентаграммы изменяющие и перенацеливающие ток магической энергии редкие ингредиенты, природой созданные адсорбенты, реализаторы колдовской энергии. Применённое в должной пропорции, умело и аккуратно, всё это в принципе должно было позволить некроманты одержать верх, даже не вступая в ближний бой с тварями, Фет заколебался. После эгесского разгрома ему как никогда хотелось именно схватки, грудь на грудь. А, кажись, при нем меч, он вообще, может быть, предпочел бы изрубить неупокоенных на мелкие куски, подкрепляя каждый свой удар магией, но нет, он не будет рисковать. Он станет очень-очень хорошим некромантом, минимум черного колдовства, максимум результата. Его вещи, спасенные эльфами, должны были найтись, это ему тоже обещал дракон, но сейчас у Фессы не было ни одного из по потребных ингредиентов. Все, на что он мог рассчитывать, это гептограмма и в качестве крайнего средства его посох, если все-таки придется сойтись в рукопашную. Неплохо было бы провести сейчас кошачий гримуар, почерпнуть силы, но тут в пещере не отыскать было пары захудалых летучих мышей, не говоря уж о кошках. Фесс начал торопливо чертить магическую фигуру, выцарапывая линии семи лучевой звезды прямо на темных досках настила. Неупокойные не приближались, но времени у некорманта было в обрез, нечисть обладает редкостным умением чуять живых, и тогда лишенные страха смерти, движимые одной лишь ненавистью, они атакуют, и будут атаковать до тех пор, пока он не перебьет их всех. Конспекты и чертежи остались и в его вещах, но память, как оказалось, цепка хранила все необходимое. Семь лучей, семь символов стихии и иные проявления великой животворящей силы. Теперь Фе знал, откуда она взялась, это странным образом помогало. Пламя, ветер, вода, земля, растущая на ней, ходящая по ней, мыслящая на ней, семь символов светлой магии измененные искаженные потому что им предстояло не дарить жизнь а отнимать вернее отнимать не настоящую жизнь а лишь ее жуткое подобие но неожиданно ф поймал себя на мысли что происходит что происходит с душами тех, чьи тела столь безжалостны выррванный вырваны из могильного покоя что если они испытывают боль страх ненависть китай там за пределами мира живых что если каждый из его каждый его молодецкий удар отзывается рвущая, несуществующая уже внутренности, но от этого не менее реальной боли у непрекаянной душе, того бедняги, чье тело не по его вине оказалось здесь. «Сатарская ведьма!» – подумал некроман «Сатарская ведьма! Тебя было жалко, но что ты сотворила с десятками и сотнями спокойно спавших?» И что, с ними, что творил с ними ты сам, Керлоеда, когда твои заклинания взрывали и обращали в каменную пыль старые склепы Эгвестского кафедрального собора?» Некоторое время он стоял, прислушиваясь, неупакованные были близко, но чего-то ни один из них не сделал попытки приблизиться. Семилучевая звезда начала слабо светиться, легкие зеленоватые лучи пробивались сквозь доски, и Фэс вновь поразился тому, насколько же легко действует здесь это заклинание. А испробовал э, бы он применить его, скажем, в кенте дальнем. Следовало торопиться. Некромат, крадучись, сдвинулся вперед, и даже огонек его слегка приугас, точно понимая серьезность момента. Настил стал понижаться, или скорее это поднималось дно пещеры. Запах тления усиливался. Чувства не обманывали. Впереди на его пути засела кучка неупокоенных. Скорее всего зомби, хотя нельзя было исключить и бродячих костяков. Так или иначе, ему следовало выменить их, увлечь за собой прямо к своей звезде.